«Что же вы замолчали, Федор Иванович? Нужду за решетку, это понятно. Опыт имеем. А вот скуку, куда девать? Вот то-то и оно, что не можете ответить, потому как девать госпожу эту совершенно некуда. Веками над этой проблемой мудрецы да правители головы ломают, а вот и там. С нуждой, с ней, Федор Иванович, все просто». Накормил да приголубил И вся недолга Только ведь сытая нужда, так сказать, вчерашняя Сегодня о том, что нуждой была Уже помнить не желает Она в скуку превращается Вот какой фокус-покус А скука — это тупик с вином, холуйством Дамским визгом, станцами, танцами-шманцами Как в Кишиневе говорят, а все равно Без выхода. Федор хотел было съязвить, что сейчас как раз и происходит тот парадокс, конец которого он объявил столь поспешно. За столом мирно беседуют нужда и скука. Но посмотрел на широкие плечи Хомякова, на его по-крестьянски жилистые сильные руки, на спокойный, уверенный взгляд холодноватых зеленых мужицких, как невольно отметил про себя Федор Глаз, и понял, что этому господину скука неведомо, что Роман Трифонович смел, настойчив, силен и не просто готов к борьбе, а любит эту борьбу, ищет ее и видит в ней истинное наслаждение. Подумал и промолчал. «А не кажется ли вам, Федор Иванович...» что именно в этот тупик нас и заманивают, господа социалисты, продолжал тем временем Хомяков. Ну, разделим прибыли, ну, землю мужичкам, ну, накормим, оденем, обуем, напоим даже. А дальше? А дальше целей нет, потому как нет борьбы, драки за кусок пожирнее». И начнется царство вселенской скуки, которую Россия привычно водочкой заливать примется. Так или не так? Ну, что же вы молчите? А с чего это вы решили, что я социализм исповедую? Ну, ха -ха -ха, хитрость тут невелика. Сидит в грошовых номерах города Кишинева образованный молодой человек из господ. Чина не имеет, мундир не носит, Торговлей не интересуется, Венцом не балуется И даже в картишки не играет. Так кто же он такой после всего этого? Либо социалист, либо юродивый. Третьего не дано, как в задачках говорится. И как вас полиция до сей поры не схватила, Ума не приложу. По какому праву? Позвольте спросить. «Праву? <свят> чудак вы, ей-богу, чудак! Федор Иванович, не обижайтесь! Какое там право? Где вы видели его? Где встречали право-то это римское? В университетах? Учили? Ну так забудьте! Нет никакого права ни у нас грешных, ни в Европе просвещенной. В Европе право денежки заслоняют». А у нас мундир. Мундир, Федор Иванович, мундир. Россия его до слез обожает. Как Богу ему поклоняется и руки раз по швам вытягивает. Ну, припомните, был ли у нас хоть один монарх без воинского звания? Не припомните, не старайтесь. Во Франции, скажем, или в североамериканских Соединенных Штатах. Правители почему-то без мундира обходятся. А у нас непременно с таковым. И вот с этого правительственного мундира все и начинается. Мира всех вещей и значимость всех граждан. Роман Трифонович говорил спокойно. Речь его звучала убедительно не потому, что он стремился убедить. Он совсем не стремился завоевать симпатии собеседника или хотя бы понравится ему, а потому что все сказанное было правдой. Федор понимал, что это правда, что так оно и есть. Но странное дело, понимая эту правду, он не хотел ее принимать. В нем все вдруг взбунтовалось не против сказанного, а против того, кто это говорил. А говорил ему эту правду вчерашний раб, Холоп с поротым задом, мужик, видевший в русском мундире прежде всего ненавистного ему барина, отнюдь не того, чьей профессией была защита как отечества в целом, так и жизни этих же самых мужиков в частности. Он почему-то вспомнил отца, его нечастые приезды Высокое и его обязательные беседы с детьми во время этих приездов. «Нет большей чести, чем пасть в бою», — говорил он и мальчикам, жадно ловившим каждое его слово. «Вы дворяне, и ваш долг — служить отечеству, не щадя жизни и не ища наград». Вспомнил, из детства внушенное ему чувство гордости за свой род в течение многих веков исправно поставлявших России офицеров И захлестнуло его. «У России особая история», — сказал он, стараясь говорить так же спокойно и рассудительно, как говорил собеседник. «Наш народ мечом отстоял свою независимость, мечом раздвинул границы, мечом неоднократно спасал Европу. Поэтому вполне естественно, что мы и доселе уважаем военную форму и славных героев-воинов».